«Давай больничный или справку. Я к мастеру. А мастер, оказывается, неделю болеет. Во невезуха! Тут я и завертелся, как уж на сковороде. Какой тут больничный! Задним числом на неделю кто тебе выдаст? Ищи дурака!» Каждый хочет жить без неба в клеточку. Вот и надумали мы с ним, с Сережей, Пойти в диспансер. Давайте, мол, кладите на лечение. Черт с ним, пусть без больничного, Пусть по справке. Зато без статьи 43 пункт в трудовой. Если восемь надбавок горят синим пламенем, Негром назовешься, в папуаса перекрасишься. Ничего, парни, отсижусь тут, все станет путем, Я свое наверстаю. Одно жаль, алименты придется платить, исходя из среднего. А средний у меня 200 прямого. За три месяца, если их все тут отсиживаться, Двести с лишним набежит. А у меня очередь на Жигули подходит. Вот и крути, свертись. Ну, чифирите, лясы точити, Раздалось с порога. Это пришла мастерша. Она была немногословна, деловита, никогда никого не наказывала и не называла алкашом, как этим бравировали некоторые санитарки и сестры. Известно, чем начальник меньше, тем больше любит власть показывать. «Ну что, Геннадий Иванович, как полочка?» Спросила она хромова. «Когда выписывайтесь? Через недельку? Успеете?» Мужики, кто зашел посидеть, попить чайку, послушать байки, повставали с мест и тихо разошлись. Хромой, настоящий краснодеревщик, делал полки под цветы и книги, По специальному заказу сестры-хозяйки, Которая в больнице ведает трудотерапии. Полки, стеллаж получались изящные и модерновые. «Дерево маленько не то», — жаловался мастер. «Мне бы ясень, аккуратное дерево ясень, И название такое ясное». «Сделаю, начальник, сделаю к сроку и даже раньше. Будь я у себя в конторе, малым огорычом не отделались бы». Суровая начальница вздохнула. «А ты, Никитин, прекращай эти вечера воспоминаний. Я тебя еще по прошлому разу помню. Вот за это самое тоже выговаривала». Или забыл? Смотри! Ну что вы, разве Елизавета Ильинична такое забывается? Я вот, кстати, хотел вам предложить. Помните, как-то доставал вам чешские светильники? Как они? Ничего? Ну, еще бы! Фирма! Так вот... «Есть у нас финские бра». М -м -м, такая вещь!» «Если вот за эти дни, что здесь отсиживаюсь, никому еще не устроили, вполне может быть, что удастся достать». «Ох, Никитин, ох, бестия! Мне лично твои бра не нужны. Но вот сын у меня женился» квартиру обставляет. Так это же надо ехать, договариваться лично. Хорошо, завтра с утра. Да ну, завтра, это пока завтрак, пока переоденешься, пока доедешь на автобусе, пока то всё глядишь, их кто-нибудь своему клиенту уже понес, «А если бы из дома, я прямо к девяти, еще до разнарядки к своему мастеру. А но ведь, Елизавета Ильинична, пять минут упустишь, потом и час не нужен. Ты уже лечение начал? Лучше бы не начинал. Хорошо, Дарья уйдет, поезжай. Я предупрежу дежурных». Анатолий Никитин, человек многих явных и еще больше тайных профессий, подмигнул Мити. «Вот так, художник, от слова «худа». Ты думаешь, я тут все заливаю? Нет, я ведь был у себя в спецпредприятии и электриком, и механиком». Даже мастером по ремонту оборудования назначали. Да только я вовремя отказался. Еле отбрыкался. Три раза пришлось мастера по ремонту жилья в ресторан водить. Палас польский устроил через тещу, пока он меня в свой цех не перевел. «Ты думаешь...» Это дело хитрое — хаты ремонтировать. Если голова на плечах, да руки не кривые, никакое дело не хитрое. Хромой краснодеревщик на слова шефа Никитина только хмыкнул. Толю это не смутило. Он бодренько соскочил с верстака. Пора и перекусить, мальчики. Митя, разделай селедочку, режь сало, а я сбегаю за хлебом. После еды они отфуговали заготовки для двери, Причем не столько работали, сколько шеф обучал Митю этой работе. Обоих поправлял Геннадий Иванович, Митя учился истого. «Никакое умение не бывает лишним, когда-нибудь да сгодится». А Толик Никитин сочувствовал краснодеревщику. «Все эти лекарства – дело такое, ненадежное одним словом. Им, врачам, что? Им лишь бы тебя вылечить и все» выписать здоровым себе галочку поставить, отчитаться, что одним алкоголиком стало меньше. А что здоровье у тебя на двадцать лет убавится, это им похрену. Я лично на их таблетки начхал, я и без них себе зарок дал до Нового года ни капли в рот. А на Новый год шампанское обязательно. Это у меня свято. Шампанское с водкой, северное сияние. Приходилось? Деловая вещь, правда? — Как же таблетки-то? — спросил Митя. — Это же опасно, шеф. — Святая простота! Я их просто не пью, и все. У тебя голова для чего? Я что сюда, лечиться пришел, да? Да если бы мастера не угораздило заболеть в ту неделю, когда мы с Серегой заквасили, меня б сюда бульдозером не затянуть. У меня свой зарок. Врал, конечно, шеф, и это Митя чувствовал, потому что не в первый раз Толя Никитин здесь. Хотя что ему мешало и в тот раз отсидеться за этими стенами от пункта Г статьи 43 экзота,